Глава 23. Опасное ремесло. Не открывая глаз, всё представлял и представлял себе, как дуб становится выше и мощнее. Понятий не имел, необходимо ли это или навык точно так же работает и без подобной накачки. Но что-то внутри меня требовало именно такой манеры работы с навыком. Потихоньку я сам, не сознавая этого, вошёл в транс. Передо мной распахнулись хрустальные врата, а за ними открылось море зелени, среди которой неподвижно стояла и улыбалась мне прекрасная эльфийка. Почти нагая, лишь с золотой цепочки на тяжелых бедрах, с совершенной формой грудью, она манила меня к себе. И я не мог противиться этому зову. Он обещал мне вечное блаженство и невиданную радость бытия, силу и высоты самосовершенствования. Я шагнул к красавице, и она сделала шаг навстречу, протягивая мне руки. «Милорд! Трой! Остановитесь! Придите в себя!» Настойчивый крик хакуна назойливо бил по ушам. Я открыл глаза и поразился. Вокруг полностью вступила в свои права ночь. Это что, уже несколько часов прошло, что ли? Разжал руки, которыми обхватил ствол, кстати, заметно потолстевший, но они словно прилипли к нему. Что за фигня? Приглядевшись, увидел, что мои ладони наполовину вросли в ствол, и древесная ткань уже даже начала обволакивать их. И что это значит? Слава богам! «Вы пришли в себя, милорд!» Облегчённо выдохнул Тхакун, радостное лицо которого оказалось прямо напротив меня. «Разве вы не знаете, что такого размера деревья уже не совсем деревья и освещены божественным присутствием? Ещё бы полчаса, и это дерево поглотило бы вас окончательно!» Вы же для него бесценный источник роста. И оно не хочет с вами расставаться. — Откуда же мне знать, мой друг? — пропыхтел я, прилагая все силы, чтобы высвободить руки из плена. — Я же не эльф, но огромное тебе спасибо, что смог меня вовремя пробудить. А то бы это была, наверное, самая странная смерть за всю историю. — Да нет, ничего странного. Удивился Такун. Уставшие жить друиды с таким же даром, какой теперь есть у вас? Всегда так свою жизнь заканчивали? Есть даже поверье, что так и появляются подобные сполины в результате добровольного жертвоприношения друидов. И более того, есть много убежденных в том, что для друида единение с деревом вовсе не смерть, а источник вечной молодости и радости и шанс на божественное перерождение. И вот чего он молчал-то до того, как я доверчиво обнял это растение переросток? Да чтобы еще раз! Да не в жизнь! Наконец все же получилось вырвать свои руки из плена. Мигнули два уведомления. Получено достижение. Божественный транс. Вы осмелились пройти испытание, открыв свое сознание могущественному созданию, которому вы не неровнее. Теперь вы можете входить в божественный транс, позволяющий общаться с духами природы и божественными сущностями – вошедшими во временный симбиоз с растениями. Вы смогли устоять перед зовом божественной сущности, сохранив свою жизнь и свободу. Получено достижение, идущий своим путем. Любые божественные чары действуют на вас наполовину слабее. «Бо, да мне какие-то плюшки даже раздали!» Честно говоря, пока даже и непонятно, будет ли от них какая польза. Ну, это уж гляну на досуге. А так, давно уже я не получал никаких достижений. Пока что надо спуститься вниз за наградой. Вот будет номер, если там внизу все, устав меня ждать, уже спать улеглись. И что тогда делать? Сваливать из леса и возвращаться за вознаграждением поутру? Снова замигали уведомления. Репутация с королем Ингредом увеличена на десять единиц. Репутация с эльфийской расы на полтора десятка. Вот это уже интересно и, может быть, полезно. скостовал полет, решив опуститься без грифона, медленно, чтобы на прощание еще раз полюбоваться красотой едва не погубившего меня исполинского дерева. И, судя по полученным достижениям, не только дерево, а чего-то большего. Даже глотнул эликсиры на ночное зрение, чтобы побольше всего увидеть. Ночью, в свете луны и звезд, вид был совсем другим. Гораздо более величественным и торжественным. Оторвать взгляд от представшей перед глазами красоты было сложно. Метров за двадцать от земли все же глянул вниз. а там, Ага, спать ушли. Как же? Там творилось нечто неописуемое. Тысячи и тысячи эльфов плотными рядами стояли вокруг дерева в полном молчании. А в самом первом круге, ближе всего к дереву, самолично король и множество других эльфов в самых богатых доспехах. Тоже величественно. Торжественно, ну и как-то даже зловеще. Может, надо было мне не за наградой спускаться, а просто дать дёру телепортами, сразу как отцепился от верхушки? Моё живое воображение тут же нарисовало мне картину. Я спускаюсь, король молча шагает навстречу мне, вонзая жертвенный нож под ребра и собравшиеся эльфы восторженно смотрят как моя кровь впитывается в корни дерева от хакун мне на ухо встрвожно милорд разве вы не знали что друида который уусылелл в общении с деревом исполином на его вершине должны зарезать прямо у его корней маднул головой избавляясь от собственноручно придуманного кошмара Репутация-то выросла, да и о возможности подобного сценария Тхакун бы меня точно заранее предупредил. Это я трансы с деревьями раньше не практиковал, вот и не знал он, что я могу это затеять. Опустился на землю. И не понравилось мне, как торчавший рядом с королем призрак что-то шептал на ухо недовольному королю с виноватым видом, да еще и извиняющийся разводя руками. Похоже, моего возвращения никто не ждал. Видимо, по прогнозу королевского призрака, неопытный нуб должен был подкормить королевский дуб своей тушкой. И подкормил бы, не будь со мной тхакуна, вовремя выведшего меня из транса. И вот что еще меня тревожило. А была бы это вообще официальная смерть, после которой можно было бы попасть на круг воскрешения. Матюгнуться, конечно, но продолжить жить по-старому. Или бы я веками одурманенный танцевал на воображаемых зеленых лужайках с той грудастой прелестницей из моего видения, всем довольный и счастливый, как котик под валерьянкой. Тот-то мне этот друистский бизнес начал казаться чрезмерно опасным. Хотя и бонусы были ничего. Выражаясь хотя бы в том, что теперь никто из присутствующих в передних рядах не смотрел на меня живодерским взглядом. Репутация-то со всей эльфийской расой нехило подскочила. Переглянувшись со своими придворными, король вежливо сказал. Моё поручение выполнено».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 Сообщение секрета установки невидимых сетей. 9 опыта плюс 4 к репутации в отношениях с Ангаредом и его двором. Деньги, как положено, тут же капнули на счет. Подумав о секрете установки невидимых сетей, я с удивлением обнаружил, что у меня появился новый навык. Мастер установки невидимых сетей 10 уровня Устанавливаемые вами сети могут стать, по вашему желанию, невидимыми для тех, кто не пользуется специальными навыками или эликсирами на выявление сокрытого Скорость установки сетей выше на 10% Вы способны видеть невидимые сети, установленные не только вами, но и другими Вот так. Наглость города берет. Взял и выпросил ценнейший для меня навык с учетом моего паучьего профиля. Впервые, кстати. Получается, судя по успешному эксперименту, надо и дальше пытаться высыганивать из могущественных НПС не только золото и опыт, но и навыки. Оказывается, если мои услуги очень им нужны, это вполне реально. Остался вопрос с помощью в прокачке. Только я открыл рот, чтобы напомнить королю об этом, как он сам распорядился. «Завтра появишься здесь в девять утра. Тебя пропустят в лес. Я придам тебе пять сотен моих гвардейцев. Их командир сам решит, как быстрее прокачать твои уровни. Данжи или борьба с нечистью» и король, не прощаясь, тут же скрылся в своем павильоне. Безмолвные ряды эльфов также начали расходиться. Не стал задерживаться и я. А Бельхейт, наверное, уже вся распереживалась по поводу моей пропажи в эльфийском лесу. Как бы снова каких глупостей не наделала. Но как бы я не спешил домой, было и понимание, что шансы получить на хвост шпиона очень велики. К счастью, я теперь мог видеть невидимые сети, стоящие на страже эльфийского леса. Так что врубил стелс, телепортировался на ближайшее дерево и понёсся телепортами по вершинам деревьев, но не в ту сторону, с которой мы с Адельхейд пришли в лес, а взял на 30 градусов правее. Поэтому с равнины я выбирался значительно дольше и по пути с неё увидел целых три невидимых сети, коварно установленных около самых удобных мест для телепортации. Не мудрено, что я, не знаю об их существовании, еще недавно вообще попался в одну из них. Оказавшись в километре от равнины, открыл портал в глубокой ложбине. Пришлось потратиться, чтобы не рисковать, если не удалось скинуть шпионов с хвоста. Портал открыл в окрестности Дабл Вира. Пришлось поскучать около него минуту пока он не закрылся но теперь я точно знал что если хвост и был то я его точно скинул да артефакт отликва на скрытность рулет открыл новый портал с другой полянки в один из кратеров возле нашей базы и уже через несколько минут входил в таверну несмотря на поздний час весь этаж был забит я угадал Адельхейт собрала всех бывших пленников и уже вовсю вместе с Мелодором и Фандором готовила спасательную экспедицию по моему вызволению в Эльфийский лес. Это вызывало умиление, но и страх. А что, если бы я задержался? И они рванули за мной в Эльфийский лес. Была бы у меня новая задача — выкупать их у короля эльфов из тюрьмы если бы он вообще согласился эту тему обсуждать. Очень приятно было видеть, как участники собрания, один за другим, замещая меня, радовались моему появлению. Одной из последних меня заметила Адельхейт, потому что ораторствовала, призывая выступать на мое спасение спиной к двери. Наконец она обратила внимание на то, что на нее перестали обращать внимание, и оглянулась. «Трой!» — и радостно бросилась меня обнимать. А потом как-то странно посмотрела на меня и отстранилась, присев на край стола. «Но сегодня все, расходимся», — объявил Мелодор, сам посмотрел на меня, пытаясь понять, будут ли от меня дополнительные указания. Обратил внимание, что теперь его поза стала совершенно официальной. Такое впечатление, что он дышать не осмеливался в ожидании моих приказаний. Видимо, сказывается резкое повышение репутации с эльфийской расой. Я махнул ему рукой, чтобы он подошел ко мне, а сам взял с подноса подошедшей официантки кружку с квасом и приложился к ней. Сушняк у меня был страшный. Видимо, так может быть, когда едва не становишься деревом. Ты мне многое должен объяснить твёрдо сказал Адельхейт. «И прежде всего, кто та полуголая баба, которая велась около тебя два часа назад?» «Естественно, я тут же от неожиданности выберхнулся квасом». <как> И следующие полминуты меня откачивали, стуча по спине. «Я напрочь забыл про навык моей милой, позволяющей подсматривать за тем, что происходит вокруг меня». Да я и понятия не имел, что можно посматривать не только за реальными событиями, но и за тем, что происходит в моем воображении. Когда я немного прочухался, то предпочел не оправдываться, а подозвал Мелодора, усадил за стол по-прежнему недобро посматривающий на меня Дельхейт и рассказал все, что со мной произошло. — Труй! — сказал Мелодор с такой интонацией, что это прозвучало как... «Ваше императорское величество, ваш раб осмеливается к вам нижайше обратиться!» Развитие друидского навыка с новыми бонусами в результате очень опасного бездолжной подготовки общения с высшей сущностью может дать нам новые возможности. Я организую сегодня вечером совещание эльфов нашего отряда и мы попытаемся собрать всю информацию по этому поводу, какую получится. При необходимости обратимся за консультациями к местным колдунам». Поблагодарил его за идею. Обнаружив, что полуголая баба всего лишь мое видение, и никакой конкуренции ей составить никак не может, моя милая тут же успокоилась и перестала бросать на меня зверские взгляды. А я уже придумал, как и самому прокачаться с эльфийской поддержкой и Адельхея обезопасить это при этом. Над этим затыком я думал непрерывно всю обратную дорогу. Она же вкусила все прелести прокачки за последние два дня. И вот как заставить просидеть её дома, пока я буду занят с эльфами собственной прокачкой? Идея оказалась достаточно проста. «Милая?» «Мне нужна твоя помощь», — обратился я к ней. «Думаю, нам надо быстрее прокачивать воинов и ремесленников нашего отряда. Поэтому я предлагаю оставить пэта на ближайшие дни, пока я буду с эльфами дома. Ну что мне может угрожать с пятью сотнями королевских гвардейцев, чтобы он мне понадобился? И попрошу тебя организовать процедуры с ним по четыре-пять в день». Нам нужно побольше и воинов, и золотых дел мастеров». Дождавшись ее неохотного кивка, я повернулся к Мелодору. Задача отряда Фандора на эти дни — разведать подступы к лагерю пленников. А затем он может прокачиваться на нечисти в известных ему местах. Со всей предельной осторожностью. Я не могу сказать, что Адельхейт вдохновилась моим поручением но она понимала, что дело это нужное. Ликвелла пришлось разбудить с утра пораньше. Передал ему информацию по заказам от китайцев на комплекты по снижению заметности. Также попросил контактировать с Адельхейд по расчётам, сколько таких комплектов понадобится и для нашего собственного отряда воинов. А затем пожелал ему удачи и открыл портал прямо в Эльфийский лес. Естественно, не прямо у королевского павильона, чтобы не вызвать массовые инфаркты у его охранников, а в сотни метров. Прибыл я на указанное место за пять минут до срока, но пять сотен эльфов были уже на месте. Выглядели они просто убойно. Живые машины смерти. Уровень у всех без исключения 300+. Плюс все же есть преимущество у королевского образа жизни. Эльфы были в дорогих доспехах с темно-красными эмалевыми картинками на груди, очень выразительно изображающими короля Ангереда на взлетающей виверне с распростертыми крыльями. Перед застывшими в полной неподвижности рядами воинов стояло шестеро эльфов в еще более богато отделанных доспехах у которых, помимо таких же картин на груди, были украшены эмалевыми картинками и наплечники. Если руководствоваться логикой, то это пять сотников и их предводитель. «Добрый день, я Трой», — представился я, чтобы с чего-то начать разговор. «Эверм Тор, полутысячник», — представил состоящий по центру эльф. «Я должен выполнить приказ короля». Остальные молчали, не спеша представляться. «Мне-то что? Может, им поусталу не положено трепать языком без необходимости?» «Какой у нас план на сегодня?» — уточнил я. «Все найденные за вчера данжи были обследованы и сейчас на откате. Поэтому отправимся бить нечисть. Вернемся вечером. К этому времени некоторые из данжей должны откатиться и наверняка будут найдены новые. Вечером займемся ими». «Прекрасно!» — отреагировал я. Эверн Тор и Брови не повел в ответ. Просто повернулся к своим войскам и приказал. «Выдвигаемся!» Вперед тут же выскочили трое солдат, на ходу доставая портальные свитки. Через несколько секунд порталы были открыты, и эльфы, на ходу перестраиваясь в три колонны, спора стали в них заходить. Мы с Эвермтором и его сотниками вошли в средний портал последними».